152. Император Карл в этот день получил от своего сына из Англии письмо, которое гласило. «Государь отец мой, мне неприятно жить в этой стране, где проклятые еретики кишат точно блохи, черви и саранча. Меча и пламени недостаточно, чтобы очистить от их скверны ствол мощного древа, животворящего коим есть и прибудет наша мать, святая церковь. и, словно, мало для меня этой печали. Я должен еще терпеть, что меня здесь не признают королем, но лишь мужем их королевы, не пользующимся никаким уважением. Они издеваются надо мной и в ядовитых пасквилях, составители которых так же неуловимы, как издатели, рассказывают, что папа римский подкупил меня, чтобы я безбожными виселицами и кострами довел это королевство до смуты и конечной гибели. когда мне бывает нужно провести спешный налог, ибо часто они злоумышленно оставляют меня совсем без денег, они насмешливо советуют мне в своих ядовитых листках обратиться к сатане, которому я служу. Господа из парламента, правда, извиняются из страха, что я могу укусить их, пыжатся, но денег не дают». а стены лондонских домов покрыты позорящими меня пасквилями, где я изображен как отца-убийца, готовый покуситься на жизнь вашего величества, чтобы вступить на ваш престол. Но вы сами, государь и отец мой, знаете, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю вашему величеству долгого и славного царствования. Они распространяют по городу при искусно вырезанную на меди гравюру, на которой изображено, как я заставляю кошек играть на клавесине. Кошки заперты в ящике, их хвосты торчат из круглых дырок, где они закреплены железными полосками. Человек — это я, прижигает им хвосты раскаленным железом, когда они наступают на клавиши и яростно мяукают. Я нарисован в таком гнусном образе, что не в силах смотреть на себя, да еще изобразили меня смеющимся. Но вы знаете сами, государь мой и отец, предавался ли я когда-либо этому низкому удовольствию? Правда, я пытался найти развлечение в том, что заставлял иногда помеукать кошек, но я никогда не смеюсь. На их бунтовщическом языке они называют это... Новые страшные клавесины говорят, что это преступление, но ведь у зверей нет души, и всякий человек, а тем более отпрыск королевского рода, вправе пользоваться ими для своего развлечения, чтобы они и дохли от этого. Но здесь, в Англии, они так влюблены в скотов, что лучше обходятся с ними, чем с своими слугами». Конюшни и псарни здесь настоящие дворцы, есть дворяне, которые спят на одном ложе со своей лошадью. Кроме того, королева моя благородная супруга бесплодна, с подлой наглостью утверждают они, что виноват в этом я, а не она, которая к тому же ревнива, вспыльчива и безгранично похотлива, отец и государь мой». ежечасно молю я господа охранить меня и надеюсь на другой престол хотя бы в турции в ожидании престола на который призывает меня честь быть сыном вашего навеки веков преславного и победоносного сияющего величества подписано фил император ответил на это письмо господин и сын мой Не спорю, враги ваши многочисленны, но постарайтесь не раздражаться чрезмерно в ожидании более высокой короны. Многим лицам я уже не раз выражал мое намерение отречься от престола Нидерландского и других, ибо я старый хвор и знаю, что не могу противостоять Генриху II королю французскому, ибо фортуна за молодых людей. поразмыслите о том, что вы, будучи повелителем Англии, Своим могуществом вредите Франции, нашему врагу. Под Мецом я потерпел позорное поражение и потерял сорок тысяч человек. От саксонцев пришлось бежать. Если Господь в божественном его благопечении не вернет мне одним разом мою былую силу и крепость, тогда, сын мой, я предполагаю отречься от моего королевского сана и передать его вам. Вооружитесь посему терпением и до поры до времени исполняйте ваш долг по отношению к еретикам, не щадя никого, ни мужчин, ни женщин, ни девушек, ни детей, ибо я не без великого при скорби уверился, что королева, супруга ваша, слишком часто оказывала им снисхождение. Ваш любящий отец. Подписано. Карл.